Глава 14. В июле Киносуру поднимают и спускают на воду. Киль входит ножом. Корпус кивает и вздымается, словно касание воды в мгновение ока пробудило все сокрытые таланты формы. Тим гикает. Кристоттон откупоривает бутылку кавы, разливает по пластмассовым стаканам. На варту Роберт Карри открепляет канат. по подолом футболки протирает солнечные очки, смотрит на Мод и Тима, затем только на Мод. Кружат чайки. Прогулочная яхта, направляясь вниз по реке, лениво гудит. Все работы красным шрифтом окончены. Установлен, как хотела Мод новый отремонтированный двигатель, воздвигнута мачта, корпус блестит новой красной краской, по ватерлинии кремовая полоса. Все прочее можно доделать уже на воде. Совсем чего на воде не доделаешь, придется ждать до конца сезона, когда яхту подымут из воды. Мод взяла недельный отпуск. Первые три дня яхта стоит на верфи у Пантона. Тим и Мод спят в носовой каюте. Просыпаются от птичьих криков и пения фолов. На борту есть газ в баллонах. Действующий камбуз. Они варят кофе, жарят тосты, варят яйца и бросают пустые скорлупки в воду, смотрят, как их крутит прилив. Тим начинает курить. Это говорит он обдуманное решение. Он сворачивает самокрутки и курит их на баке. Созерцает речную жизнь, нескончаемые приходы и уходы, речное волшебство. У них целый список работ, и конца ему не предвидится. Смысл не в том, чтобы настал конец. Тим шкурит и лакирует Мот внизу подключает новую дизельную печь. Заглядывают люди, любопытствуют, как дела у молодой пары, и поскольку оба молоды, подразумевается, будто строят они не просто лодку, но жизнь, свою совместную жизнь. Роберт Карри помогает Моту установить дымоход. В палубе просверливают пятидюймовую дыру приладить палубную пробку. Как и прочие мужчины, на мод он смотрит, озадаченно и с интересом. Косится, когда она хмурится, работая. Он не любезничает, не флиртует, либо любезничает и флиртует так, что она не замечает. Да этому человеку подходящие инструменты, говорит Тим, он построит целый город. На четвертый день На варту пресная вода и 90 литров топлива. Они перебираются на середину реки и швартуются к бочке. Завтра наконец-то поплывут, уйдут с утренним отливом, подымут паруса и все увидят, посмотрят, на что способна эта их лодка. Наступает ночь. Они сидят друг напротив друга на потертых зеленых банках. И из мисок едят мидий. печь не разжечь. еще не установлен насос, но не холодно, тем более в свитере и с бокалом вина в руке. Они дожидаются полуночного метеопрогноза для мореплавателей, затем падают в койки, и кожа их пахнет лаком, судовой краской и мидиями, там, где сходятся койки. Головы их сближаются. Можно поцеловаться. Но тела расходятся клином. Спят некрепко. Яхта принаравливается к приливу. Корпус гудит под ударами воды. Якорная цепь в канатном ящике позвякивает, словно деньги. Остаток лета и начало осени. Побережье Англии пронизано услужливыми ветрами яхта средоточие их бытия. Вдали от яхты они только и делают, что ждут возвращения. Каждые выходные Лянча едет на юг. Затем, порой под звездами, под луной, среди бус заблудших прибрежных огней, они гребут на тузике, груженная сумкой с одеждой, пакетами с продуктами. И вот она, на месте. И под нею скользит река, и палуба слегка кренится, когда они забираются на борт. Печь теперь работает, и в прохладной ночи Мот сворачивает салфетку жгутом, поджигает и бросает в топку. Затем из пакета выуживается бутылка, в пластиковых контейнерах ждет еда, то, что приготовил Тим, пока Мод была на работе. Яхта становится тем, чем вероятно была прежде при Джони Фантеме. Настоящая парусная яхта, прочная, без прикрас, сухая там, где должно быть сухо. Кают-компания скорее мастерская или садовый сарай, чем гостиная. Они мало что планируют. По выходным ходят туда, куда гонят ветра и прилив то на крыльях прилива пролетают мимо мыса старт Стартпоинт, то пересекают залив Лайм под Вестом и на ночь бросают якорь поодаль от Эксмудских доков. В конце октября яхта по-прежнему на ходу. Экскурсионные суда, те немногие, что еще ходят, по большей части пусты. Речные берега блекнут, оголяются. Тим и мод говорят друг другу, что это длинный хвост сезона. Прекрасно можно ходить до Рождества, встретить Рождество на борту, проскочить, скажем, в Ньютаун и пировать там в одиночестве без проблем. Они самоуверены. Они все беспечнее. Во вторые выходные ноября оказываются за много миль от Марины, и прогноз обещает ветер 4 балла с порывами до 5. Они же так сказали. Но по ощущениям скорее шесть, с порывами до 7 и все свежее налетает внезапно. Ну, так им чудится. Некогда задраиваться, вспоминать, что не убрано внизу, тим ищет спасс-жилеты и страховочные линии не находит. Закручивают стаксель до лоскутка. Мод ползет на крышу надстройки, зарифить грот. Брать рифы она умеет, но на киносуре еще не пробовала. Тим ведет лодку в крутой бейдовинд, а Мод травит фаул, тянет, ничего не выходит. Где-то заклинило или она что-то забыла. Качка снова и снова бьет ее об мачту. Тим кричит: советует или ободряет неслышно мод срывает ноготь цепляя риф Крэнгельс на крюк Ползет вдоль гика чтобы потравить заднюю шкуторину а дождевые брызги смывают кровь из пальца Едва кровь капает на палубу море вздувается. поначалу от восторга кружится голова они доверяют лодке лодка справится Но проходит час, и оба молчаливы. Глаза не отлипают от размытой безликой береговой линии. Идут под парусами с мотором почти на семи узлах, но ничего не приближается. Виднеется лишь еще одно судно, каботажное. На всех парах уходит прочь. Они проголодались. Свет меркнет. Они дети, Отправились на поиски приключений, попали в переделку. Из-под палубы раза два-три доносится стук, злорадный грохот. Тим ныряет в кают-компанию за горское печенье, а внизу мерцает битое стекло, черепки. Когда Тим и Мод прочитывают огни замка на скале и понимают, что выбрались Уже десятый час. Спустя сорок минут они убирают грот и под одним мотором прячутся в тень ветра. Ветер отступает от их лиц. Видны горящие окна, освещенная колокольня, фары машин, безмятежно шныряющих по узким городским улочкам. Руки от холода крапчатые. Пальцы сключились. Пришвартовавшись, оба идут вниз. Среди осколков на полу стаскивают с себя мокрое, натягивают сухое и теплое, что под руку попадется. Тим заваривает чай, Мод подметает. Они плещут в чай виски, говорят друг другу, что это, конечно, неприятно. Пожалуй, они сглупили. Зато хотя бы знают теперь, как ведет себя лодка в непогоду. А где страховочные линии? Может, в багажнике валяются. Они трясут головами, подливают виски, потом забираются в спальники. Хвалят лодку, и голоса их все тише. Напоследок голос Тима. Он втолковывает мод что-то про хижины арктических исследователей и как там все развешивали сушиться и горели масляные лампы. И кто-то в белой водолазке набивал трубку табаком, и было так невероятно, невероятно уютно. Рано утром, завязывая чехол грота, мод резко шагает к борту, наклоняется над леером и травит за борт. Тим, готовя завтрак, высовывает голову из сходного люка. Мод тылом ладони оттирает рот смотрит на тима и пожимает плечами